Через год у Маруси родился мальчик. Все шло как прежде. Разудалов ездил на гастроли, возвратившись, быстро исчезал. Когда Маруся увлечала его в новых изменах, оправдывался. «Пойми мне, как артисту нужен импульс». Маруся снова переехала к родителям. Галина Тимофеевна к этому времени стала пенсионеркой, Федор Макарович продолжал работать. Неожиданно появлялся Разудалов с цветами и шампанским, рассказывал о своих творческих успехах. жаловался на цензуру, которая запретила его лучшую песню «Я пить желаю губ твоих нектар». Галину Тимофеевну он развязно называл мамуля, шутки у него были весьма сомнительные. Например, он говорил Марусиному папе «Дядя Федя, ты со мною не шути, ведь если разобраться, ты никто, а я, между прочим, взять самого Татаровича». Выпив коньяка с шампанским и оставив пачку мятых денег, Разудалов убегал. Время отцовства его не тяготило. Целуя сына, он приговаривал, надеюсь, ты вырастешь человеком большой души. Временами Маруся испытывала полное отчаяние. Угрожала разудалову самоубийством. Именно тогда в его репертуаре появился шлягер «Если ты пойдешь к реке топиться, приходи со мной, со мной проститься, их я тебя до речки провожу и поглубже место укажу». Тут, как в сказке, появился цехновицер. Он дал Марусе почитать архипелаг ГУЛАГ и настоятельно советовал ей эмигрировать. Он говорил, поженимся фиктивно и уедем в качестве евреев. «Куда?» — спрашивала Марусе. «Я, например, в Израиль, ты в Америку или во Францию». Маруся вздыхала, «Зачем мне Франция, когда есть папа?» И все-таки Муся стала задумываться об эмиграции. Во-первых, это было модно. Почти у каждого мыслящего человека хранился израильский вызов. То и дело уезжали знакомые деятели культуры. Уехал скульптор неизвестный, чтобы осуществить в Америке грандиозный проект «Древо жизни». Уехал Савка Крамеров, одержимый внезапно прорезавшимся религиозным чувством. Уехал гениальный Боря Сичкин, пытаясь избежать тюрьмы за левые концерты. Уехал диссидентствующий поэт Купершток, в одном из стихотворений гордо заявивший «Наследник Пушкина и Блока, я сын еврея Куперштока». Уезжали писатели, художники, артисты, музыканты, причем уезжали не только евреи. Уезжали русские, грузины, молдаване, латыши, доказавшие наличие в себе еврейской крови. Короче, проблема эмиграции широко обсуждалась в творческих кругах, и Маруся все чаще об этом задумывалась. В эмиграции было что-то нереальное, что-то, напоминающее идею загробной жизни. То есть можно было попытаться начать все сначала, избавиться от времени прошлого. Творческая жизнь у Маруси не складывалась, Замуж она по существу так и не вышла, многочисленные друзья вызывали у нее зависть или презрение. У родителей Муси чувствовала себя как в доме престарелых, то есть жила на всем готовом без какой-либо реальной перспективы. Сон, телевизор, дефицитные продукты из распределителя и женихи, подчиненные Федор Макарчи, которые в основном старались нравиться ему. Маруся чувствовала еще три года, и все потеряно навсегда. Цехновицар так настойчиво говорил о фиктивном, Именно в фиктивном браке, что Маруся сказала ему, «Раньше ты любил меня как женщину». Цехновицер ответил, «Сейчас я воспринимаю тебя как человека». Маруся не знала огорчаться или радоваться, и все-таки огорчился. Видно, так устроены женщины, не любят они терять поклонников, даже таких, как Цехновицер. На словах эмиграция оказалась реальностью. На деле сразу возникало множество проблем. Что будет с родителями, что подумают люди, а главное, что она будет делать на Западе. В ЗАГС пойти с цехновицером уже проблема, уже жениха вероятной костюмы-то соответствующего нет. Не скажешь ведь инспектору, что брак фиктивный. А потом начались какие-то встречи около синагоги, какие-то памятки для отъезжающих, какие-то разговоры с иностранными журналистами. Маруся стала ходить на выставки левой живописи, перепечатывала на своей Олимпии запрещенные рассказы Шаламова и Домбровского, пыталась читать в оригинале Хемингуэя. Ее родители о чем-то догадывались, но молчали. Пришлось Марусе с ними объясниться. Как это было, лучше не рассказывать, тем более, что подобные драмы разыгрывались во многих номенклатурных семействах. Родители обвиняли своих детей в предательстве, дети презирали родителей за верноподданничество и конформизм. Взаимные попреки сменялись рыданиями, за оскорблениями следовали поцелуи. Федор Макарович знал, что должен будет в результате уйти на пенсию. Галина Тимофеевна знала, что с дочкой она больше не увидится. В октябре Маруся зарегистрировалась с Сахновицером. К Новому году они получили разрешение, 9 января были в Австрии. Оказавшись на Западе, Цехновицер сразу изменился. Он стал еврейским патриотом, гордым, мудрым и немного заносчивым. Он встречался с представителями Хиаса, носил шестиконечную анодированную звезду и мечтал жениться на еврейке. Условия эффективного брака Цехновицер добросовестно выполнил. Увез жену на Запад, зато Маруся оплатила все расходы и даже купила ему чемодан. Вскоре им предстояло расстаться. Сахновицер улетал в Израиль, Маруся должна была получить американскую визу. Маруся говорила, «Как ты будешь жить в Израиле, ведь там одни евреи?» «Ничего», — отвечал Цахновицер, — «привыкну». Маруся было грустно расставаться с Цахновицером, ведь он был единственным человеком из прошлой жизни. Маруся испытывала что-то вроде любви к этому гордому, заносчивому, агрессивному неудачнику. Ведь что-то было между ними, а если было, то разве существенно плохое или хорошее? Если было, то куда оно в сущности могло подеваться?» В аэропорт Маруся не поехала. У маленького Левушки третий день болело горло. Маруся из окна наблюдала, как цехновицер садится в автобус. Он казался таким неуклюжим под бременем великих идей. Его походка была решительной, как у избалованного слепого. Через неделю Левушки благополучно вырезали гланды, отвезла его в госпиталь миссис Кук из Толстовского фонда. Виза к этому моменту уже была получена. Еще через 16 дней Маруся приземлилась в аэропорту имени Кеннеди. В руках у нее был пакет с кукурузными чипсами, рядом вяло топтался невыспавшийся Лева. Увидев двух негров, он громко расплакался. Маруся говорила ему легко, заткнись!» и добавляла голос в точности, как у папаши. После кораблекрушения В аэропорту Марусю поджидали Лора с Фимой. Лора была ее двоюродной сестрой по матери. Лорина мама, тетя Надя, работала простым корректором. Муж ее, дядя Савелий, преподавал физкультуру. Лора носила фамилию отца — Мелиндар. Татаровичи не презирали Мелиндаров. Иногда они брали Лору на дачу, и сами ездили в Дергачево. Маруся дарила сестре платья и кофты. При этом говорила, синюю кофту бери, а зеленую я поношу. Марусе и в голову не приходило, что Лора обижается. В общем, сестры не дружили. Маруся была красивая и легкомысленная, Лора — начитанная и тихая. Ее печальное лицо считалось библейским. Марусина жизнь протекала шумно и весело, Лорина существование было размеренным и унылым. Маруся жаловалась, все мужики такие нахальные. Лора холодно приподнимала брови. Мои, например, знакомые ведут себя корректно. И слышала в ответ, нашла чем хвастать. Татаровичи не избегали милиндеров. Просто милиндеры были из другого социального круга. В старину это называлось «бедные родственники». Так что сестры виделись довольно редко. Муся от кого-то слышала, что Лора вышла замуж, что муж ее аспирант по имени Фима, но познакомиться с Фимой ей довелось лишь в Америке. Эмиграция была для Лоры и Фимы свадебным путешествием. Они решили поселиться в Нью-Йорке, Нью через год довольно сносно заговорили по-английски, Фима записался на курсы бухгалтеров, Лора поступила в ученицы к маникюрше Дела у них шли прекрасно. Через несколько месяцев оба получили работу, Фима устроился в богатую текстильную корпорацию, Лора трудилась в парикмахерской с американской клиентурой. Она говорила, русских мы практически не обслуживаем, для этого у нас слишком высокие цены. Лора зарабатывала 15 тысяч в год, Фима вдвое больше. Вскоре они купили собственный дом. Это был маленький кирпичный домик в Форест-Хилсе. Жилье в этом районе стоило тогда не очень дорого. Жили здесь в основном корейцы, индусы, и арабы. Фима говорил, с русскими мы практически не общаемся. Фима и Лора полюбили свой дом. Фима собственными руками починил водопровод и крышу, затем электрифицировал гараж,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 Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами, вроде журналиста Зарецкого. Лора и Фима жили дружно. Они жили так хорошо, что Лора иногда восклицала «Фимка, я так счастлива!» Они жили так хорошо, что даже придумывали себе маленькие неприятности. Вечером Фима хмурясь говорил «Знаешь, утром я чуть не сбил велосипедиста». Лора делала испуганные глаза «Будь осторожнее, прошу тебя, будь осторожней!» «Не беспокойся, Лорик, у меня прекрасная реакция!» «А у велосипедиста?» — спрашивала Лора. Бывало, что Фима являлся домой с виноватым видом. — Ты расстроен, — спрашивала Лора, — в чем дело? — А ты не будешь сердиться? — Говори, а то я заплачу. — Поклянись, что не будешь сердиться. — Говори. — Только не сердись. Я купил тебе итальянские сапожки. — Ненормальные. Мы же договорились, что будем экономить. Покажи. Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный, такой коричневый. В субботнее утро Фима и Лора долго завтракали, потом ходили в магазин, потом смотрели телевизор, потом уснули на веранде. Потом раздался звонок. Это была телеграмма из Вены. Маруся прилетала на утро рейсом 264. К 7.30 нужно было ехать в аэропорт. Встретили ее радушно. Засиделись в первую уже ночь до трех часов. Ребенок спал, телевизор был выключен. Фима готовил коктейли, Маруся и Лора сначала устроились на ковре. Лора сказала, так принято. Затем они все-таки перешли на диван. Лора в десятый раз спрашивала, зачем ты уехала, да еще с малолетним ребенком. «Не знаю, так вышло. Понятно, когда уезжают диссиденты, евреи или, например, уголовники. У меня было плохое настроение. То есть мне показалось, что все уже было. Маруся хотела, чтобы ее понимали, хотя сама она не понимала многого. У тебя действительно все было — развлечения, поклонники, наряды, и ты вдруг раз и уезжаешь. Мне сон приснился. Например, ну, вроде бы у меня появляются крылья, а дальше как будто я пролетаю над городом и тушу все электрические лампочки». Лампочки, — заинтересовался Фима, — ясно. По Фрейду это сексуальная неудовлетворенность. Лампочки символизируют пенис. А крылья? Крылья, — ответил Фима, — тоже символизируют пенис. Маруся говорит, — я смотрю, ваш Фрейд не хуже Разудалова, Одни гулянки на уме. И все же спрашивала Лора, почему ты уехала? Политика тебя не волновала, материально ты была устроена. От антисемитизма страдать не могла. Этого мне только не хватало. «Так в чем же дело?» «Да ни в чем. Уехала и все. Тебя хотела повидать. И Фиму. Играла радиола. Уютно звякал лед в стаканах. Пахло горячим хлебом из тостера. За окнами стояла мгла. Ночью все проголодались. Лора сказала Фимуля, принеси нам кейк из холодильника. Лоре было приятно, что дом хорошо и небрежно обставлен. Что на стенах литографии Шемякина, а в холодильнике есть торт. Что в гараже стоит японская машина, а шкафы набиты добротной одеждой. Лора еще днем говорила мужу, пусть живет, пусть остается здесь сколько угодно, не хочу я им мстить за обиды, пережитые в юности, не хочу демонстрировать своего превосходства, мы будем выше этого, ответим ей добром на зло. В чем ты думаешь? Я думаю, как хорошо, что у меня есть ты, а у меня, соответственно, ты. Лора подарила Марусе свитер и домашние туфли, Маруся их даже не примерила. Лора предоставила Марусе с ребенком отдельную комнату, Маруся Лору даже не поблагодарила. Гора предложила ей, бери из холодильника все, что тебе захочется, но Маруся в основном довольствовала с картофельными чипсами. Театры Маруси не интересовали, в магазинах она разглядывала только детские игрушки, ночной Бродвей показался ей шумным и грязным. Так прошла неделя. В субботу появился гость, Джи Кей Эпплбаум, развязанный и шумный толстяк. Он был менеджером в корпорации, где работал Фима. Вчетвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили Бадвайзер. На этот раз Джи Кей пришел один. До этого, сказала Лорон, он приводил невесту, Карен Роуч. На вопрос, где Карен, менеджер ответил, она меня бросила. Я был в отчаянии. Затем купил себе новую машину и поменял жилье. Теперь я счастлив. Эппл Баума понравилась Маруся. Он захотел учиться русскому языку. Маруся спела ему несколько частушек. Например, такую строят мощную ракету, посылают на Луну. Я хочу в ракету эту посадить мою жену. Фима перевел. Когда я Баум попрощался и уехал, Маруся сказала, «По-моему, он дурак». Лора возмутилась. «Просто Джи Кей – типичный американец со здоровыми нервами. Если русские вечно страдают и жалуются, то американцы устроены по-другому. Большинство из них принципиальные оптимисты». Лора объясняла Муси, «Америка любит сильных, красивых и нахальных. Это страна деловых, целеустремленных людей. Неудачников американцы дружно презирают. Рассчитывать здесь можно только лишь на одного себя».